Глава 30. Когда я проснулась, корабль тихо покачивался на волнах. Наверное, мы среди фьордов. Говорят, в фьорды уходят на километровую глубину, где невероятно темно и холодно, где никогда не найдут сброшенные за борт тела. Я как раз думала, сколько же времени прошло, как вдруг в дверь постучали. Кэрри принесла миску мюсли и кружку кофе. Извини, что мало, сказала она, ставя поднос. Когда пассажиры и члены экипажа сошли на берег, таскать еду стало труднее. Боюсь, повар что-нибудь заподозрит. Члены экипажа сошли на берег? Её слова меня напугали. Не все, ответила Кэрри. Капитан и кое-кто из экипажа по-прежнему на борту. А весь обслуживающий персонал отправился с Ричардом в Берген на какое-то мероприятие по укреплению командного духа. Значит, Булмер нет на судне. Наверное, этим и объясняется перемена в отношении к Рика мне. Пока Булмер на суше, я начала медленно есть мюсли, а она, как и в прошлый раз, села напротив и за мной наблюдала, с грустью поглядывая из-подвыщепанных бровей Ты не выдернула ресницы, спросила я, пережёвывая мюсли. Кэрри покачала головой. Так и не решилась. Они у меня и так не особо густые. Подумала, если кто заметит, скажу, что накладные. Кто? Я хотела спросить, кто её убил, но вдруг запнулась. Вдруг Кэрри К тому же, мне надо было убедить её в том, что она не убийца, а не напоминать, что убивший однажды, убьёт снова. Что? спросила она. Что вы сказали моим родным и другим пассажирам? Они думают, что я в транхоме. Да, я надела парик и сошла на берег с своим паспортом. Выбрала момент, когда все стюарды были заняты на завтраке. А утра по дежурил один из членов экипажа. Повезло, что ты не ходила на экскурсию на капитанский мостик, и они тебя не видели. И ещё повезло, что у нас обеих тёмные волосы. Не представляю, как бы я выкручивалась, будь ты блондинкой. Светлого парека у меня нет. Потом я вернулась на борт в качестве Анны, в надежде, что никто не помнит, что она вообще не покидала судно. Значит, согласно документам, я сошла на берег и на Аврору просто не вернулась. Понятно, что никто не вызвал полицию на мои поиски. Каков был план? тихо спросила я. Если бы я тебя не увидела. Что тогда? Я в любом случае сошла бы в тронхиме в виде Анны. Затем надела бы парик, переоделась Нарисовала брови и скрылась бы в толпе туристов. В тронхе имя её след затерялся бы. Неуравновешенная женщина, к тому же при смерти бесследно исчезает. А потом, когда всё утряслось бы, мы с Ричардом встретились бы, влюбились. На этот раз публично, на камеру. Зачем ты это сделала, Кэрри? выпалила я и тут же прикусила язык. Сейчас не лучший момент для нападок. Однако сдержаться я уже не могла. Я просто не понимаю. Я и сама иногда не понимаю. Кэрри закрыла лицо руками. Не так всё должно было получиться. Расскажи мне. Я неуверенно протянула руку и коснулась её колена. А она дёрнулась словно от удара. Я поняла, как сильно Кэрри напугана. И злость в ней зародилась не от ненависти, а от страха. Она отвела глаза и заговорила, глядя на оранжевую шторку, словно не могла смотреть на меня. Мы встретились в Магеллане. Я хотела стать актрисой и подрабатывала там официанткой. Он он вскружил мне голову. прямо как в пятидесяти оттенках миллионер влюбляется в нищую девчонку и показывает жизнь, о которой та даже не мечтала. Сглотнув, Кэри продолжила. Конечно, я знала, что он женат. Он честно во всём признался. Мы не могли встречаться на людях, и мне нельзя было никому о нём рассказывать. Их брак распался едва состоявшись. Анне оказалась ужасно холодной и властной. Они жили раздельно. Анне в Норвегии, а Ричард в Лондоне. В жизни ему пришлось нелегко. Мать бросила в детстве, а отец умер, когда он только-только закончил школу. Несправедливо, что Анне, которая должна была любить Ричарда сильнее всех, даже не жила с ним рядом. Но она умирала разводиться с женщиной, которая осталась всего несколько месяцев. Ричард считал жестоким И он всё повторял, что мы будем вместе после того, как болезнь сведёт её в могилу. Кэри замолчала, и я подумала, что на этом всё. Она встанет и уйдёт. Однако она продолжила рассказ, причём заговорила очень быстро, будто не могла остановиться. Однажды вечером ему в голову пришла идея, чтобы я оделась его женой и пошла с ним в театр, так мы вместе побудем на людях. Ричард принёс мне её кимоно, я посмотрела видео с Анной, чтобы знать, как держаться и разговаривать. Спрятала волосы под купальной шапочкой, а поверх повязала её платок. И всё получилось. Мы сидели в ложе вдвоём, пили шампанское. И это было потрясающе. Словно игра, в которой мы всех и дурачили. Мы проделывали подобное ещё несколько раз, когда Анны бывало проездом в Лондоне, чтобы не вызвать лишних подозрений. А через пару месяцев Ричард вдруг кое-что придумал. Сначала идея показалась безумной, но он такой, понимаешь, с ним начинаешь верить, что нет ничего невозможного. Он сказал, что намечается пресс-круиз, и Анне будет на первом ужине, а поздно вечером покинет судно и вернётся в Норвегию. Что если мне остаться и притвориться ею? Ричард Тайком проведёт меня на борт, и мы будем настоящей парой вместе на людях целую неделю. Он уверял, что у меня всё получится. Никто на Авроре раньше не встречался с Анной. И он обещал запретить меня фотографировать, чтобы потом нас не уличили. В конце круиза судно останавливается в Бергене, и люди просто сочли бы, что Анна решила побыть здесь ещё несколько дней. А я переоделась бы в свои вещи и отправилась домой. Ричард устроил так, чтобы один из пассажиров не приехал, и освободилась каюта. И попросил только об одном. Кэрри замолчала. Для убедительности надо было отрезать волосы. Я решила, решила, что оно того стоит, чтобы быть с ним. Сглотнув, она продолжила, уже медленнее. В первый вечер, когда я как раз переодевалась под Анны, Ричард зашёл в мою каюту. Он был вне себя. Сказал, что Анны узнала о нашем романе и обезумев набросилась на него. Защищаясь, он оттолкнул её, а Анне упала и ударилась головой о кофейный столик. Ричард попытался привести её в чувство, но понял, понял. Кэри запнулась. то она мертва. Он не знал, что делать. Сказал, если начнётся расследование, полиция узнает о моём незаконном проникновении на судно, и тогда никто не поверит версии Ричарда, что они с Анной на самом деле просто ссорились. Сказал, его обвинят в предумышленном убийстве, и меня тоже как соучастницу. Что всё выйдет наружу, как я и изображала Анне. Тем более у Коула есть снимок. Ричард убедил меня. Кэри душили слёзы. Убедил, что единственный вариант сбросить тело Анны за борт и действовать дальше по плану. Если её сочтут пропавшей в Бергине, нас никто не заподозрит. Но ведь не так всё должно было случиться. На языке крутились сотни возражений. Как Анна могла покинуть корабль в первый же вечер? Если в Норвегию мы пребывали только на следующий день, и как она могла сойти на берег без паспорта и не предупредив об этом членов экипажа? Было только одно объяснение. Ричард и не планировал, что Анне сама сойдёт на берег. И Кэри наверняка это понимала. Она не глупая. Впрочем, я и раньше видела ослеплённых любовью женщин. которые вопреки очевидному уверяли, что их партнёры вовсе им не изменяют. Видела людей, которые работают на ужасных начальников, убеждая себя в том, что просто выполняют приказы. Похоже, человек способен искренне верить в то, во что хочется. И если Кэрри вопреки здравому смыслу уверила себя в правоте Ричарда и его искажённой версии событий, мне её не переубедить. Так что я сделала глубокий вдох и задала вопрос, от которого всё зависело. Что будет со мной? Чёрт. Кэрри встала и машинально провела рукой по голове. Платок соскользнул обнажив бриттый череп. Я не знаю. Перестань уже спрашивать про шёл тебя. Он убьёт меня. Теперь я была уверена, что он убьёт нас обеих, но сомневалась, что она готова такое услышать. Пожалуйста, вытащи нас отсюда. Я дам показания, скажу, что ты спасла меня, что, во-первых, с каменным лицом перебила она. Я ни за что не предам Ричарда. Пойми, я люблю его. А во-вторых, даже если я сбегу с тобой, в итоге меня обвинят в убийстве. Но если ты дашь показания против него? Нет, отрезала Кэрри. Нет этого не будет. Я люблю его, а он любит меня. Она повернулась к выходу, и я поняла, что надо действовать, либо сейчас, либо никогда. Кэрри должна осознать, во что она на самом деле ввязалась. Он убьёт тебя, бросила я. Ты ведь понимаешь, он убьёт меня, а потом убьёт тебя. Это твой последний шанс. Я люблю его, сопротивлялась она. Так сильно, что помогла ему убить жену. Я её не убивала. В тесной каморке мучительный крик показался особенно громким. Кэрри стояла спиной ко мне, держа руку над дверной ручкой. А всё её тонкое тело сотрясалось, как у всхлипывающего ребёнка. Она уже была мертва. По крайней мере, так он сказал. Ричард засунул её в чемодан и оставил у себя в каюте. А я перевезла чемодан в десятую, пока вы все ужинали. Оставалось лишь сбросить его за борт, когда Ричард пошёл играть в покер. Только Кэрри замолчала и обернулась. А затем упала на пол и прижала голову к коленям. Что? только чемодан оказался просто неподъёмным. Думаю, он специально его утяжелил чем-то. Когда я завозила его в каюту, чемодан стукнулся о дверную раму, открылась крышка и Кэри взхлипнула. Боже, я уже ничего не понимаю. Её лицо, оно было всё в крови. Однако на мгновение мне показалось, что её веки дрогнули. Господи! От ужаса по моему телу прошла дрожь. Ты выбросила её за борд живой? Не знаю. Кэрри закрыла лицо руками. Я не удержалась и вскрикнула. Коснулась кровины её лица, она была холодной. У живых кровь ведь не холодная, правда? Я подумала, что мне показалось или что это непроизвольное движение. Говорят, такое бывает в моргах и всё такое. Я не знала, что делать и просто закрыла чемодан. Но, видимо, плохо закрыла, потому что когда я его сбросила, защёлка открылась, и я увидела её лицо. Господи, её лицо в воде. Кэрри замолчала, судорожно дыша. Я пыталась осознать весь ужас того, что она наделала, и придумать, что сказать в ответ на её признание, когда она вдруг продолжила. С тех пор я не могу уснуть. Каждую ночь лежу и думаю о ней, думая, что она могла быть жива. Кэрри посмотрела на меня, и впервые в её взгляде отразились настоящие эмоции вина и страх, которые она так отчаянно пыталась скрыть с самого первого вечера. Всё пошло не так, с надрывом произнесла Кэрри. Она должна была умереть дома, в своей постели, а я, я. Что бы ни случилось с Анной, Ты можешь всё остановить, настаивала я. Как ты будешь жить, убив меня? Одна смерть уже едва не свела тебя с ума, Керри. Умоляю, не добавляй к ней ещё одну. Ради нас обеих. Пожалуйста, отпусти меня. Клянусь, я буду молчать. Я скажу, скажу Джуду, что сошла в тронхе и потеряла сознание. Мне всё равно бы не поверили. Никто ведь не верил, когда я говорила, что за бард сбросили тело. Почему поверить сейчас? Я знала почему. Из-за ДНК, из-за отпечатков пальцев, из-за слепка зубов, из-за следов крови Анны, которая наверняка осталась на стеклянной перегородке и в каюте Ричарда. Однако я ничего об этом не сказала, а Кэрри, видимо, не догадывалась. Выдавив из себя признание, Кэрри, похоже, успокоилась. Её дыхание замедлилось. Она смотрела на меня. И её заплаканное лицо казалось удивительно прекрасным, без признаков истерики. Кэрри робко обратилась к ней я, даже не смея на что-то надеяться. И я подумаю. Она встала на колени, взяла поднос и повернулась в сторону двери. Но ногой случайно задела книжку Винни-Пуха и обернулась. В её лице произошла какая-то перемена. Кэрри подняла книгу и свободной рукой пролистала её. В детстве я её обожала. Я тоже. Раз сто её читала и плакала в конце, где про деревья. Мама звала меня тигригой. Всегда говорила: "Ты как тигра. Сколько ни падаешь, всегда вскакиваешь". Кэрри усмехнулась и бросила книжку на койку. Слушай, возможно, у меня не получится сегодня принести тебе ужин. Повар уже и так смотрит с подозрением. Я постараюсь, но если не выйдет, тогда соберу побольше еды на завтра. Ладно. Ладно, ответила я и вдруг почему-то добавила: "Спасибо". Когда Кэрри ушла, я подумала: "Как это глупо". Благодарить женщину, которая держит тебя в запрете и платит за твою покладистость едой или лекарствами. Может, у меня развился Стокгольмский синдром? Возможно. Хотя мы с ней не похитители заключённые, а просто два зверя в разных отделениях одной и той же клетки. Правда, её немного просторнее. День тянулся мучительно медленно. После ухода Кэри я мерила каюту шагами, стараясь не обращать внимания на растущий голод и страх. Если Кэри не осознает, что на самом деле задумал Ричард. Я была абсолютно уверена, что он не намеревался долго оставлять Кэри в живых после того, как она покинет корабль в Бергене в качестве Анны. Перед закрытыми глазами проносились образы остекленевший от ужаса взгляд Анны. Когда Кэри бросает чемодан. Кэри, спокойно идущая по какому-нибудь проулку в Норвегии. Позади неё вдруг появляется чья-то фигура. А теперь я. Чтобы отвлечься, я думала о доме и Джуди, пока страницы Винни-Пуха не начали расплываться перед глазами. А давно знакомые фразы не заслала пелена слёз. Я уже перестала надеяться на ужин и решила, что Кэрри не смогла достать мне еды. Как вдруг послышался шум у внешней двери, а затем быстрые шаги в коридоре. Ключ повернулся в замке, и Кэрри распахнула дверь. Сразу стало ясно, что никакой еды она не принесла. Впрочем, при её встревоженном виде мысль об ужине вылетела у меня из головы. Он возвращается. Что? Ричард. Он возвращается сегодня, хотя должен был завтра. Мне только что сообщили. Он вернётся сегодня. Телеграф онлайн. Вторник, 29 сентября. Срочные новости. В ходе поисков пропавшей британки Лоры Блэклок обнаружено второе тело.